«Но куда делся Петенька?» — спросил Саня, не сдаваясь. «В том-то и загадка», — задумчиво кивнул командир. «Путешествие, несомненно, достигло наивысшей точки. Похищена невеста, и неизвестно, куда пропал жених. Ясно одно. Пленный жених Барбару не нужен, потому что это его главный преследователь». И если жених перестанет за ним гоняться, похищение Марины потеряет для Барбара всякий интерес. Не забывайте этого, Юнга, терпеливо пояснил великий астронавт. Саня, я должен вас разочаровать, сказал командир мягко, по-домашнему, стараясь тем самым смягчить удар. Мы не сможем им помочь. Более того, Не имеем права. Сане показалось, будто он ослышался. Командир ли такой сказал? Он ли? Оскольт Витальевич, великая странафт. И тот, поняв состояние Юнги, с горькой улыбкой подтвердил: "Да. Это сказал я. Мужайтесь, мой юный друг. С нами случилось самое печальное. Подошло время, когда главный герой должен исполнить своё соло. Теперь Петеньке предстоит всё сделать самому, а мы с вами, как это ни прискорбно, превратились во второстепенных героев. Нас как бы отбросило на обочину нашей истории, грустно пошутил командир. Выходит, мы будем бездействовать? Отчался Саня. Ни в коем случае, воскликнул командир. Мы должны как можно скорее найти нить сюжета, которая выскользнула из наших рук, и держаться за неё до конца. А для второстепенных героев Юнга это не совсем простая задача. Они долго блуждали по космосу. Но жених и невеста точно канули в черную дыру. И только через месяц странствий на их пути вновь появился звездолет «Три хитреца». Корабль неподвижно висел в пустоте и казался покинутым. Люк был распахнут настиж, И заботливая рука, видно уже давно, не зажигала в его тёмных иллюминаторах яркий уютный свет, при котором по вечерам пьют чай и ведут мирные беседы. Перед нами классическое западня, с одного взгляда определил командир. Но мы с вами юнги этого не знаем, и потому беспечно поднимемся на его борт. Искатель, не таясь, подплыл к чужестранному звездолёту, и командир вместе с юнгой, громко переговариваясь и топая башмаками, вошли в распахнутый люк. Кажется, здесь никого нет, сказал командир так, чтобы его было слышно во всех закоулках корабля. Разведчики осмотрели все помещения, кроме одного. запертого изнутри. Везде царил невообразимый беспорядок. На полу валялись опрокинутые стулья, на столе белела лужа пролитого кефира. Можно было подумать, что совсем недавно здесь баловались, толкали друг дружку в грудь. Точно! Здесь никого нет, согласился Саня, видно и впрямь в это поверив. Юнга... К сожалению, иногда поспешный вывод не столь опасен для того, кто его сделал, сколь для других, провозгласил Осколь Витальевич свой очередной афоризм. Сейчас же за дверью, что была заперта изнутри, послышался вздох, за ним второй, третий. Он прав. прошептал чей-то голос. «Я и сам поверил, будто нас нет, будто мы взяли да умерли. И я так решил», добавил кто-то еще. «Тссс», произнес третий голос. «Да-да». «Тсссс». Спохватились за ним первый и второй. И тут же опять затихло. «Кто здесь живой?» спросил командир. За дверью раздался дробный стук. Будто несколько человек начали выбивать чечётку. Там кто-то танцует, сказал Саня. Это у нас зубы клацают от мужества, раздался за дверью молодой басо.